Глава 13. Рутина. Впрочем, выходим мы вместе. Натька надулась и потому молчит, но непроизвольно старается идти в ногу. С одной стороны, это признак заинтересованности девушки. Да и дуются они, кстати, чаще на тех, кто им близок, а на неинтересных как раз не обижаются. Или просто прошла где-то строевую подготовку и сейчас марширует непроизвольно, как дрессированная цирковая лошадь? Черт ее знает. Чужая душа потемки. Ребята уже все собрались. Ждем майора. Он должен прийти с развода и сообщить наши задачи на сегодня. Пока Фрейя радостно здоровается с нашими, замечаю, что енот непривычно серьезно советуется с Серегой. Они рассматривают какую-то сильно потрепанную малокалиберную винтовку весьма невзрачного вида да еще и сбитым ложем. Слышу что-то вроде мушку, конечно, спилить. Глушак вполне поставить можно, и коллиматор, конечно. Вполне себе толковая будет вещь. Дельно придумано, кстати, и глушаки, похоже, есть подходящие. «Самое то, спилить ему мушку, за сранцу. Внятно бурчит Ильяс, неприязненно поглядывая на енота. И тут же по сержански цепляется, благо тот, вынимая что-то из кармана, уронил на пол несколько блестящих медью патрончиков кака. Насыпуль пуль у этих странно знакомых мне патронов покрыты черным и зеленым лаком». Ильяс подхватывает с пола подкатившийся к его ногам патрон и тут же строго спрашивает у растеряхи, откуда тот взял патроны УЭС. Енот уклончиво толкует про случайную счастливую находку. Ильяс горячится. «Где взял? А ну давай в казну. На заданиях пригодится. Нам оно надо». Енот мнется и скрипучим голосом заводит «Нам таки не надо, поверьте мне, Илья, оно нам совсем не надо, чтоб я жиль в Сочи и не знал прикуп». Снайпер не отстает. «Как это не надо, это же УЭС. Нам их по счету дают. А если у тебя есть выход, то выкладывай где и как добыть». Заинтересовавшийся перепалкой Андрей забирает из пальцев Ильяса патрон, осматривает его, подкидывает на руке, вертит в пальцах. Его пальцы движутся словно сами по себе, так нежно обращаясь с медной штуковиной, что мне в голову приходит нелепое сравнение с лаской пальчиками женского соска. Нет, определенно я сегодня не в порядке. А потому, пока внутренний голос не ожил, сразу же сравниваю с приличным. Так чутко пальцами слепой мог бы читать книгу по Брайлю. Потом Андрей, хмыкнув, достает патрон 762 на 39 обычный, забрав его из рожка в моей разгрузке. Выковыривает аккуратно пассатижами из своего легендарного мультитула пули из обоих. Пули совершенно одинаковые. Высыпает порох из гильз на газетный лист. Заряды точно идентичны, это даже я вижу. Меняет пули в гильзах местами, показывает Ильясу. Ильяс ворчит про хитро переподвыпернутых охламонов. Енот бурно и горячо оправдывается. «Он сам сказал, что ПБСа у него нет, но я объяснил, как настроить». И сказал же ему, вблизи разницы мало, а ствол мелкашки нам в самый раз. Илья сворчит неразборчиво, косо посматривая на сидящую напротив Надежду, которая тоже выглядит понимающей, что тут происходит. Видно, что ее присутствие оказывает сдерживающее влияние на речевую функцию снайпера. Андрей же откровенно посмеивается. Оживший енот самодовольно заявляет, «У меня еще со смещенным центром тяжести есть. Целая пачка, вот» и он гордо показывает на ладони вполне обычную открытую пачку патронов. Вид у них совершенно феерический, потому что носики пуль выкрашены, как аэродромная колбаса для определения силы и направления ветра, в белорозовые полоски. Сразу же в голову приходят идиотские мысли о том, что такими пулями надо стрелять из розового автомата. Ильяс, все-таки не удержавшись материться, все ржут. Курсант Званцев по прозвищу Рукокрыл, неосмотрительно приложившийся в такой момент к фляжке, Неожиданный для себя, и для окружающих пускает носом две струйки компота и начинает хохоча плакать и чихать. От этого ржач нарастает до самоумной густоты. Фрейя прыгает и лает, добавляя свой вклад в общее веселье. Я бы с удовольствием присоединился, но не вполне понимаю, с чего это ребята так легли в покатуху. Кроме меня недоумевает еще Саша, а сидящий рядом со мной Андрей только умудренно улыбается. Когда я совсем уже собираюсь спросить Андрея, в чем тут фокус, Наконец заходит майор. Встаем, приветствуем. Видок у майора мрачноватый. Новости и впрямь не очень приятные. Компания конкурентов не слишком мудря решила отловить блондинку нормальной такой блондинколовкой. Сделали прочную клетку с захлопывающейся дверкой, приспособили там приманкой выклинченные в госпитале ошметки послеоперационные и расселись по засадам. К ловушке приперлась три шустера, которых положили издалека из заказ ПБС а когда собрались отходить не досчитались сидевшего на номере парня соседние номера ничего не слышали и не видели а судя по следам морф аккуратно зашел сзади и снял охотничка моментально без шума и возни парень даже не рыпнулся то что автомат так и стоял прислоненный к стенке а на пути отхода попался раздавленный плеер с наушниками позволило предположить что покойный дурень сидел и кайфовал музыку слушал труп в конце концов нашли по кровяной дорожке только Марфуша успела выдрать из него несколько здоровенных кусков мяса. Вряд ли могла сразу столько сожрать. Скорее всего, унесла. В ходе преследования еще один охотник сломал ногу. Свалилась куча ржавых труб. Сама свалилась или помог, кто не ясно. «Кого посылают сегодня? Это ж в черте города получается такое безобразие. Опасно ведь?» – спрашивает Серега. «Сегодня никто». Нет резона, только усилят патрулирование по периметру. А на завтра я напросился. «Стоило ли? Мы уже разок там облажались?» Осторожно напоминает Ильяс. «Вот именно поэтому. Нельзя уходить с надранной задницей и поджатым хвостом. Кабанова заверила, что сегодня морфиня будет еще в форме. Мясо, однако, постарается сожрать все, и завтра как раз будет его усваивать. А это по науке снижает все параметры морфа, причем сильно. Вялый будет морф, заторможенный. Наша некробиолаборатория ручается. Кроме того, есть одна идейка. Получше примитивной мышеловки. Какая, интересуется Андрей? Завтра увидите. Достаточно сумасшедшая, потому может сработать. А на сегодня что за задача? Уточняет снайпер. Сейчас девочка придет симпатичная. Садистка-зубодерка. Шучу, стоматолог. «Судя по ее рассказам, есть теплое местечко, где полно материалов для зубопротезирования и оборудования для этого. Это вам не грязное золото с улицы собирать?» Майор с выражением смотрит на Ильяса. Тот опять начинает кряхтеть, потом все же выдает. «Да с кем не бывает-то?» «Ага, и на старуху бывает проруха. А мы тут еще молодые. Короче, как придет наша провожатая, так сразу и поедем. Там, что характерно, рядом рынок Юнона и пара других теплых местечек. Поэтому заварена довольно крутая каша. В каком смысле? В смысле, что отрабатывается методика и крысолов», как ее какой-то штабной умник окрестил. Зомби на шум идут, вот их и отвлекают куда подали всяким шумом, треском, блеском. И кажут фейерверки. Стрельбы получается мало, только по шустерам и морфам. Соответственно, работать проще. Штаб, просчитав результативность, пришел к выводу, что отстрел годится только на полностью зачищаемой территории. А просто пальба в городе увеличивает популяцию шустров. И это чревато боком. Опять же, экономия боеприпасов, да и риска меньше. Ну, это, на мой взгляд, логично. Вот когда зачистили Елагиностров, остров, там упокоили всех зомби, и на их телах никто не отожрался. Потому в окрестностях сравнительно тихо. Теперь в парке огороды разбиты везде, где можно. Деревья рубить начальство запретило. И еще там есть особо известный масляный лук. Шелковистый шелковистой, блестящей на солнце травой. Тоже с ним развили Мерехлюндию. А у Петропавловской крепости было много стрельбы, и теперь шустеры покоя не дают. А ведь вначале даже и радовались мы с дуру, что зомби сами себя подъедают и нет возни с телами. Наконец, в комнату заглядывает одетая в какой-то странный красного цвета костюм ядреная бабенка. Оглядев бойко нашу артель, находит глазами майора и заходит. «Здравствуйте, я ведь с вами еду?» За стоматологическими делами. С нами. Располагайтесь. Вы в город уже выезжали? Какое там? Работа была выше головы. Тут стоматология была в поликлинике, рядом со скорой помощью, так что штатное расписание сильно не заполнено. А зубы болят у всех, невзирая на происходящее. Отпустили меня сегодня со скрипом. Мы там в пятером работаем, я даже хирургию освоила. Хотя не люблю я хирургию. Я по специальности стоматолог-ортопед. «Это как так?» – несколько двусмысленно осведомляется Ильяс. «Пока зуб можно лечить, им занимаются стоматологи-терапевты, когда уже нельзя стоматологи-хирурги. А вот чтобы восстановить наличие зубьев во рту, тут как раз мы нужны – ортопеда. А есть еще и техники-протезисты. Они непосредственно все изготавливают для установки на место. И рентгенологи, разумеется. Ясно, по дороге договорим. Нам еще плыть и плыть осекает разговор «брысь». «То есть нас не самоходом гонят?» – уточняет очевидная Вовка. «Нет, водой идем на крамстатской посуде до порта, а из портового холодильника нас грузовым транспортом доставят до поликлиники». В Бетре поспокойнее было бы, замечает Серега. «Нерентабельно. И моторесурс и поберечь не грех, и топливо у нас не цистерны. Тем более, что там вроде бы все и так неплохо организовано. Вполне чужими грузовиками обойдемся». Мне главврач говорила, что еще есть нюансы. Короче говоря, сегодня работаем на их колесах. Когда идем на посадку, тихо говорю на ушках Мурой Надежде: на сердитых воду возят, а надутых кирпичи. Да я не дуюсь, я думаю. Тоже тихо отвечает она. А ну тогда ладно, думай. А что еще скажешь? Больше ничего в голову не приходит. Тут меня окликает майор и приходится, не закончив разговор, идти к начальству выясняется что зубодеры находятся рядом с двумя другими поликлиниками вот майор и хочет уточнить что еще там можно полезного раздобыть. мне поневоле вспоминается как в самый первый день моего знакомства с охотничьей командой мы как раз выносили все из моей поликлиники небогато конечно получилось нет конечно для одной нашей команды вполне себе даже много но вот масштабы у нас теперь уже другие и думать надо даже не по меркам петропавловской крепости а уже по кронштадту И тут жалкие несколько сумок медикаментов теряются, как дробинка на пляже. Хорошо еще, что проводница наша уверяет, мы из ее поликлиники наберем столько, что не понадобится блукать по соседским поликлиникам. Решаем на месте смотреть, что да как тащить. Командир подзывает по очереди командиров троек советоваться. Карту района все уже посмотрели. Каким-то образом оказываюсь в хвосте отряда. Идем-то мы в россыпь, не колонной. Последним достаточно молодцевато скачет енот. Я собираюсь было спросить его насчет сегодняшнего утреннего ржача по патронам, но он достаточно внятно выговаривает себе под нос неожиданное «Ея чуткая девичья натура не устояла пред столь дерзким его натиском, и он овладел ею, приняв в дар ея добродетель». И смотрит невинными грустными глазами. «Это ты на что намекаешь, интересно?» «Какие намеки? Что вы, никаких намеков!» «Я прямо и безапелляционно спрашиваю оставшиеся две сотни медных на патроны к ПМ махнешь?» «Енот, ты вот допрыгаешься, ей-ей!» «Поздно предупреждать», — печально заявляет колчиногий «Я уже родился. Да и что ты так озверепел? Я же ничего не сказал!» И опять грустно смотрит бархатными глазищами. «Гад, чешуя крылый!» «Ага, тридцать-сто раз!» Помилуйте, как можно? Патроны-то поменяешь? У меня еще, к слову, персики остались? Ладно, разберемся. Отправляемся со средней пристани на банальном речном трамвае, какие раньше возили туристов по каналам и рекам. Народу набилось много. Кроме нас еще матросов взвод. До штатских мужиков куча. По разговорам грузчики вроде. Хотя пойди разберись. Знакомые компьютерщики так сами же и грузят, что тянут с Юнона. Общался недавно. Нам вроде бы на сегодня грузчиков не дали. Дескать, там все легкое, будет, сами не дети, управитесь. Устраиваемся на открытой площадке на корме посудины. Места мало, но расселись. Как-то совершенно автоматически выходит, что обе женщины, что Надя, что стоматологиня, оказываются в центре, а мы совершенно неосознанно окружаем их. Надя по-прежнему хмурится и в разговор не лезет, а наоборот, вертит головой и откровенно радуется прогулке. Корыца довольно шустро чапает из гавани. За нами идет еще пара таких же и пустые грузовые. Те, которые попадаются навстречу, наоборот, с грузом набиты под завязку. В общем, оживленно сейчас в гаванях. Снует всякая такая водоплавающая техника. Много чего городу надо. Да еще и на зиму запасы делаются. Скажите, сколько груза брать будем? И что именно особо ценное? Стоматологические кресла? Спрашиваю я вертящую головой стоматологиню. «Нет, что вы. Там есть куда более ценные вещи», — отвечает она, расстегивая свою куртку и отдуваясь. «Ну да, жарко сегодня. И хотя от из-за из низкой посадки судна воды тянет прохладой, но запакованные в одежду из плотной ткани дами, конечно, жарковато. Материалы? Но их же немного». «И материалы. Не так уж и мало наберется. Поликлиника рассчитана на три таких кранштата. Да в придачу перед самой бедой получили заказанные еще в ноябре материалы. С этими траншами, конкурсами и так далее все шло с огромной задержкой, и брать приходилось сразу с запасом, иначе пока наверху решат все финансовые вопросы, останешься с неизрасходованными деньгами, но без материалов. А это грустно. И кроме того, у нас магазин стоматологических материалов арендовал площади. И складик у них там, и ассортимент самый ходовой. «А вывезти не могли?» спрашивает прислушивающийся Серега. «Не знаю», — честно признается стоматологиня. «А зомби там много? У вас посетителей сколько было?» «Вот посетителей быть не должно. Мне ночью наш отделением позвонил. Говорит главврач, велел на работу не выходить. Вроде как эпидемия началась, потому прием отменяется. И больных, кого сможем, надо предупредить, чтобы зря не приходили. Как я знаю, на работу из моих знакомых никто не поехал, пережидали. А потом уже и не получилось бы» но все равно там есть что забрать. Поликлиника у нас была, если и не лучшей, то одной из лучших в городе. У нас аллерголог работал, и онколог, и лаборатория отличная. Была. Депафарезом занимались. Это тоже не фунт изюму. Внимание отвлекается какой-то суетой рядом. «Опаньки!» – удовлетворенно выговаривает Сергей. «Что случилось?» «Очередной балбес карабин к рыбам отправил. Ставят дурник поручням. Ну а от поручней до воды тут близко. А, тоже мне развлечение. Так что это такое, как его депофорес? Способ спасти весьма проблемный зуб. Альтернатива удалению. Толку-то от проблемных зубов, хмуро говорит Андрей. Надо же, я-то думал, что он дремлет. А он, оказывается, слушает, о чем мы тут болтаем. Ну да, зубов-то у него небогато. Надо полагать, все же беспокоит проблема. Другое дело, денег не было или настроя. «А что лучше, своя хромая нога или навехонькая деревянная?» Бойко парирует стоматологиня. И, не дожидаясь ответа, сама же и отвечает. «Свой зуб! Даже корень от своего зуба куда устойчивее и практичнее, чем имплантат или протез. Другое дело, что часто проще выдрать все, не корячись с лечением, и сделать протез. По деньгам тоже выгоднее». «Для пациента?» — невинно осведомляется енот. «Ага», — и стоматологиня ехидно ему подмигивает. Оба понимающие улыбаются друг другу этакими авгурскими улыбками. «Вы на этих охламонов не отвлекайтесь. Что там за депо этот?» — направляет разговор в нужное русло майор. «Он явно всю информацию мотает себе на ус. Да все достаточно просто, хотя и хлопотно. Каналы зуба, они на самом деле с разветвлениями и прямые. Ну и в сотни мельчайших ответвлений от канала инструментом не залезешь. Вот и загружается туда в канал специальное вещество, гидроокись медикальция. Потом создается слабое электрическое поле. Электрофорез ведь в школе проходили? Майор кивает утвердительно. Вот под воздействием поля вещество попадает во все ответвления, ликвидирует там очаги инфекции. В конечном итоге укрепляется костная ткань вокруг корня. Гранулемы зачастую исчезают. Возни врачу, конечно, много но для пациента дело благодарное. «А у меня кровище идет из десен, когда зубы чищу», неожиданно влезает в беседу Вовка. «Щетку зубную поменяйте. У всех питерских пародонтит, конечно, есть, но щетку замените. Давно не меняли». «А что, их менять надо?» сильно удивляется Вовка. «Раз в три месяца, а то размахриться, будет торчащей щетиной травмировать. И после чистки зубов нанесите гель метрогилдента на десны». За недельку гораздо лучше станет. А что за пасты скажете, поддерживает беседу енот. Насколько знаю, разницы особой в пастах нет. Во всех есть абразивный компонент, пенящий компонент и отдушки с добавками. Так что действие одинаково в общем. Тут все решает время чистки и правильность. Обязательно дважды в день, утром вечером. И самое главное не меньше трех минут аккуратно, чтобы каждый зуб почистили. Это же элементарно просто и заменяет пяток походов к врачу. «Вы ж поймите, зубы человеку не зря даны». «Разумеется, самое важное в человеке зубы», — ерничает Званцев-младший. «Конечно. Вот вам в училище преподавателей все разжевывали так, чтобы вы материал усваивали лучше, так? Хотите назвать наших преподов зубами науки?» — поддерживает своего приятеля курсант Ленька. «Да, именно так. Потому что вам пережеванный ими гранит науки усваивать было легче. В организме все точно так же». Если еду как следует переживали, она и усвоится хорошо, и весь пищеварительный тракт сработает как часики швейцарские. А нет зубов, сразу проблем масса. «От начала до конца», — не унимается рукокрыл. «От начала до конца», — заводится стоматологиня и начинает объяснять сидящим вокруг мужикам хрестоматийные вещи про то, что без жевания нет пищеварения, даже желудочный сок не выделяется, ну и так далее. Андрей сидит грустно рядом и слушает в полуха. «Слушай, если есть время, растолкуй мне, что там заржач утром был с енотом», спрашиваю в полголоса снайпера. «Время есть. А то, что она про зубы рассказывает, я на своем брюхе знаю». «А что не лечил, если знаешь?» Андрей грустно смотрит и нехотя говорит. «В такую копеечку влетала, что ну его к черту не потянуть. Потерял-то зубы быстро и бесплатно, а вот вставлять...» Потом задумчиво смотрит на воду за бортом и меланхолично отвечает. Патрон Уэс имеет меньшую навеску пороха и пулю раза в полтора тяжелее, чем обычный патрон. Пальцы у меня достаточно чувствительные, потому сразу понял, что с патроном как-то не то и не так. По весу, по балансировке. А когда разобрал, так всем это ясно стало. Про хвост этот енот. Просто обычные патроны разукрасил. Гламурное, белорозовое, ты ведь сам видел. Видел ведь? Видел. Со смещенным центром тяжести? Нет таких. Вообще. В природе. И уж тем более белорозовых. Вот все и заржали, потому как хорошая шутка. Он, небось, еще и приколется над кем-нибудь неграмотным. А, понятно. За санитарным ликбезом не замечаем, что уже прибыли. Пароходик чапает по узкой длинной гавани, по берегам которой стоят циклопические не то склады, не то ангары, не то промышленные здания что удивляет непривычное количество машин людей и судов мы это куда к портовому холодильнику отвечает мне вовка ну да он же тут где то жил то ли на ленинском то ли на стачек это которая улица разбитых фонарей к слову между тем вовка легонько пихает меня локтем в бок и тихо выговаривает вот два солдата смотрят в щелку как командир ломает чайник они довольны смеются вот ведь какой у них начальник потом еще распихает и добавляет «Молоток, так держать!» «Шел бы ты, остряк-самоучка!» «Да ладно, мы за тебя рады, особенно Серега! Раньше-то все над ним трунили, а теперь ему полегче будет, Малеха и тебе достанется! Привыкай чего уж!» — скалит зубоводитель. «Да ну тебя!» Я отстраняюсь от посмеивающегося Вовки, пока он не начал донимать меня остальным арсеналом своих дурацких шуточек. Своими ушами слышал, как он цитировал Сереге совсем уж изуверское «тили-тили-тесто», «жаних да невесто». «Во, гляди, а тут крабовые палочки делали. Под пиво хорошо шли». «Не знаю, мне копченая или вяленая рыба больше нравится», — отвечаю я ему. «Вообще-то пиво я до армии и не пил. А после армии заехал к другу дембелю в Азов, а там у него на антресолях были отборные лещи. Вот и пристрастился». Корыто тем временем швартуется. Идем за майором. Потом он долго ругается с каким-то жуликоватым мужиком. Наши грузовики уехали с кем-то другим. Мужик знать ничего не знает и, что самое главное, знать не хочет и плевать ему на все. Очень вовремя появляется другой, тоже жуликоватый, но я бы сказал, что в особо крупных масштабах. Сходу отдает несколько распоряжений и, ругавшийся с нами, как из кармана, достает два грузовика и пару джипов. Майор несколько удивляется. А мне вроде все ясно. Успел услышать, как стоматологиня, шедшая рядом с этим в особо крупных масштабах, который заканчивал разговор о проблемном примоляре слева на нижней челюсти. Пациент, особенно когда еще до конца не долечен, способен на многое. Еще когда учился, кафедра нервных болезней получила от пациента невероятного качества и великолепно сделанные бинокулярные очки для микрохирургической работы. Вся промышленность такое чудо сделать не смогла. А пациент, когда прижал, смог. Ну а тут пара грузовиков. При том, что их тут крутится несколько десятков ерунда, пустяк. Грузимся в машины. Жутковатые машинки, однако их усилили даже не сетками, а железными листами, очень похожими на разноцветные куски от кузовов легковушек, варварски пущенных на мясо. В салоне темно, свет падает в узкие щели, палец не пропустишь. Пахнет потом и бензином. Очень жарко. Водила терпеливый парень, болтает без умолку. Но послушать его интересно.